Глава шестая. Мелин. По пути от столицы к разлому. Мой повелитель не должен мешкать. Сейжес, оставь меня. Сколько раз я давал тебе четкий и недвусмысленный отказ. Почему мой император так упрям и не хочет даже на миг задуматься о престолонаследии? Всплеснула руками чародейка. В конце концов, я стараюсь не застывать в косности. Да ну, могла бы, если бы мне... Сейжес перекосила... Хотя это вызвало бы массовое недовольство нобилитета и... Нобилитет, усмехнулся император, и так выразил, как ты говоришь, свое массовое неудовольство. Дальше уж некуда. Поднял восстание и совсем по другому поводу. Мой повелитель, теперь Сыжес умоляюще сложил ладони лодочкой перед лицом. Пусть все так. Вы отвергаете предрассудки, традиции, установления, все. Но есть один момент, который даже вы не можете отвергнуть. И этот момент, спокойно осведомился император, чародейка в волнении облизнула губы. Говори, говори, Сэжес, впрочем, я могу закончить и сам. Браки людей и дану обречены на бесплодие, следовательно, у нас не может родиться наследник престола, так? Именно. Сэжис с отчаянием тряхнула головой. «А без наследника престола какая же это империя? Даже если нам удастся справиться с разломом и прочими бедами, для кем пойдут легионы? Неужели появится новая династия?» «Такого ни разу не случалось». Император пожал плечами. «Есть множество способов, например, усыновить ребенка. Кто в точности уверен, что люди и эльфы не могут иметь детей? Кто это проверял?» «Ну, проверять то проверяли», — криво усмехнула Сежис. «Все владельцы рабынь Дону, множество раз». Отца Эти не родилось ни одного ребенка, так что правитель империи вновь поднял брови. «Неужто мне надо учить изощренную в интригах Сейжес? Как насчет того, чтобы создать какое-нибудь поистине грандиозное заклятие, которое позволит нам и только нам двоим иметь ребенка? Или уж так важно, что подумает народ? Конечно, это можно сделать, не хотя признала Сейжес, но мой повелитель все равно найдется слишком много сомневающихся». «Пойдут слухи, они станут питать смуты». «Сэжес», — спокойно сказал император, — «я слышал все твои резоны множество раз. И про то, что нельзя оставлять престол без наследника, и про опасность смены династии, и необходимость замирения с баронами. Но пока перед нами разлом, а у меня это рана. Он поднял обмотанную уже успевшими в очередной раз потемнеть бинтами левую руку. «Ни о чем другом говорить нет смысла». «Если разлом станет распространяться, и мы не сможем его остановить, совершенно неважно, останется у меня наследник или нет». «Нет, повелитель, не все равно». Сажист даже вскочила. «Разлом может сожрать Мелин, но остановиться перед Симандрой. Может обратить в ничто северный континент, но не тронуть южное взморье». может удовлетвориться нами и оставить остальные части света. И тогда император Мерлина должен будет найти место для новой империи. Мы упорный повелитель, мы люди, прорвавшиеся в свое время сквозь Ливенстрелдону на берегу Черепу. «Можно подумать, ты сама была там», — казалось, говорил сумрачный взгляд императора. «Нет, Сежис, нет. Не утомляй меня и не вынуждай меня звать вольных, чтобы они выводили тебя под руки. Перед нами дело. Когда справимся с ним, станем думать обо всем остальном. Теперь же, пожалуйста, покинь меня, как будет угодно моему повелителю». Недовольно пробурчала Сежис, церемониально приседая и пятясь к выходу из жарко натопленного шатра. За пологом послышался шум, встречу чародейке шагнул один из вольных, отрывисто поклонился. «Мой император, вернулись разведчики. Молодой барон Марий Астер. И еще посланники Нерга, повелитель. С кого прикажешь начать?» «Зови молодого Аастера. Видно что-то из ряда вон. Слушаю и повинуюсь». На лице вольного ничего не отражалось. «Действительно, молодые разведчики, даже бароны, но в скромном звании Урага, то есть помощника Центуриона, не должны соваться с докладами непосредственно к императору. Их выслушивает в лучшем случае первый Центурион их легиона, Примус Пилус, ну, может, третий легат. Полог откинулся, вольный ввел молодого барона. Мари упал на одно колено. «Мой император, встань, барона Астер, и говори, с чем пришел». «Повелитель, мы захватили троих, молящихся Слашу Бесформенному». «Если бы не рука, император вскочил бы с походного ложа». «Где? Как?» – проговорил он. «Это были даже не вопросы». Марий пустился в объяснение, что его дозор выдвинулся на целый день пути перед главными силами. Шли всю ночь и к утру достигли брошенной обитателями деревеньки при небольшом деревянном замке. Жил там, видать, какой-то захудалый барон, а может просто выбившийся в люди землевладелец из неблагородных. Но сейчас, в грозную пору, все подались в другие места. Тем не менее, под замком поутру они заметили дымок, решили проверить и зашли с разных сторон. И повязали всю компанию. Они и пикнуть не успели, повелитель. Войдя в азарт, Мария весьма нецеремонно подпрыгивал и размахивал руками. «Обряд свои мерзвичный травили. Прошу повелителя меня простить. А мы тут и наскочили. Ну и...» Отчего-то императору очень хотелось прошептать, наконец-то. А Акалиты Слаши попадались и раньше, на Востоке, во время кампании против Семандры. Ничего сверхъестественного из них выжать тогда не удалось. А теперь, глядите-ка, далеко же не забрались». — Хвалю, барон, — кивнул Марио император. — Я чувствую, ты не уронишь доброго имени Астаров. — Распоряди, чтобы пленных допросили. За молодым бароном упал тяжелый ковровый полог. Император посмотрел вслед, переводя сбивающееся дыхание. Кое в чем проклятая Сежис была таки права. Силы его убывали, а всебесветный нерв сподобился только сейчас разродиться ответом. Все это время посольство ордена оставалось при императорской ставке, но держалось в сторонке, само по себе не притрагиваясь даже к исправно посылаемым съестным припасам и питаясь только привезенным с собой. Представленные к ним соглядатые, и, увы, не из серой лиги, следили за каждым их шагом, но так и не смогли заметить ничего подозрительного. Если посланцы и пересылались с набольшими нерго, они сумели сохранить это в тайне. И вот они просят аудиенции. Наконец добились ясности. Что ж, флажб бесформенный может подождать. Когда посольство Севесветных наконец вошло в шатер, у ложа императора собрались обычные лица. Проконсул Клавдий, командиры легионов, легат-секретарь Авраами, явилась и Сежис. Как-то так получилось, что некогда мятежная чародейка стала, как встарь, постоянным членом импровизированного коронного совета. Правда, держалась она теперь совершенно по-иному. Мы получили ответ, мой император. После обмена протокольными приветствиями и вручения верительных грамот без обеняков начал нергианец: Всебесветный нерг согласен на твои условия. Императору пришлось приложить известные усилия, чтобы на лице ничего не отразилось. Мы примем участие в походе к разлому. Не скрою, выживание мира нас волнует меньше возможностей обрести уникальные небывалые знания. которые мы так или иначе сможем передать тем, кто последует за нами, в Меллине или же где-то еще. Мы поможем императору Меллину в борьбе с его недугом. Мы поможем также и значимой для него персоне. «И взамен всего этого – простое разрешение нергу на человеческие жертвоприношения», – прищурился император, «совершаемые именем императора и по его повелению», – твердо проговорил посланец. «И кроме того, нам потребуется белая перчатка. Да-да, мой повелитель, именно она». «Едва не погубившая, эта вещь должна теперь потрудиться, чтобы спасти моего императора». «Мы говорили также о заложниках», — напомнил правитель Мельяна. «Само собой, повелитель. Они уже на пути к императорской ставке. А мы приступаем к лечению. И для этого нам тоже потребуется совершить человеческое жертвоприношение». Император не выдержал, на миг закрыл глаза. «Он таки покупает жизнь ценой другой жизни». И сколько не повторяй себе, что посылая легионы в бой, он делает то же самое, это не поможет. «Тогда у меня есть кого отдать тебе под нож», — вдруг услыхал он свой собственный голос. «Имеет ли значение род и происхождение, приносимого в жертву?» «Не имеет, мой император. Мы с радостью примем указанного тобой для заклания». «Про консул». «Что там с околитами, которых взял барон Астер?» «Дают показания, мой император», — ухмыльнулся Клавдий. «Ты уверен?» — И что же они показали? — Пока не знаю, повелитель, но не сомневаюсь, что у наших дознавателей им никакой слаж бесформенный не поможет. — Подойдет вам такое, нергянец? В упор взглянул на бледного чародея император. Тут молча поклонился. — Проконсул, прикажи, чтобы с ними разобрались быстрее. Тяжело распорядился правитель Мельнина. «Нам бы желательно получить должным образом атрибутированную имперскую грамоту», негромко, но настойчиво проговорил нергианец. «Грамоту с нашим правом на жертвоприношение». Император стиснул зубы и кивнул Авраамию. «Мол, давай». Получив грамоту, посланец Нерга откланялся и удалился, заверив императора, что приступит к лечению и немедленно, как только ему будет доставлен потребный живой материал, как он выразился. А вскоре императору подали составленный аккуратной рукой писца цветок показаний. снятых со слух бесформенного. Правитель Мелина бегло пробежал пергамент глазами. Ничего особенного. Послано были верховным жрецом так-так-так, вершить расправу над противящимися слову Слаше. Ничего особенного. Имена и места жительства тех, кто давал кров и убежище. Это не бесполезно, но ничего особенного, судя по именам, все незнатные люди, выходцы из Симандры, давным-давно осевшие в империи, но, как оказалось, не потерявшие связь с верой предков. Конечно, Акалит мог лгать, мог оговорить невинных, мог просто назвать первые пришедшие на ум прозвище. По делу его следовало бы поместить в надежную камеру, пока лекторы проверят его слова, но на подобное уйдут месяцы. Пусть бесцветному... Отдадут самого бесполезного из этой тройки. Перед этим еще раз постарайтесь разговорить. Потом покажете им жертвоприношение. Глядишь, узнаем еще что-то». Легат Аврами торопливо поклонился и бегом кинулся вон. Император Меллина впервые за все это время расстался с белой перчаткой. Ему казалось, он лишился даже не руки, а половины туловища. Зияющая пустота, тупая ноющая боль, глушащая мысли. Трое связанных околитов Слаша избивались в путах, глядя, выпученными от ужаса глазами, на нергианцев, с закрытыми черными масками лицами, с длинными кривыми ножами в руках, что застыли над растельной прямо на земле свежеснятой бычьей шкурой. Над еще не остывшей кожей поднимался порог. Насилки с императором и сиамни стояли рядом, окруженные тройным кольцом вольных. Их капитан никого не оставил в запасе, явились даже отдыхавшие после смены. Еще на горел костер, запрошенные нергянцами служки без устали подтаскивали смолистые поленья. В середине дымящейся на холоде бычьей шкуры лежала белая перчатка императора, и правитель Мели на мог отвести от нее глаз. Ему казалось, это все равно, что положить в огонь свою собственную руку, тем более, что он понятия не имел, что задумали бесцветные маги. Рядом едва заметно дышала Тайды. Вспомнят ли о заключенной сделке посланцы Нерго, или они, стоящие в необычных людских понятиях о верности, слове, чести, будут ли выполнять свои обязательства, или сочтут их недостойными внимания формальностями, исключительно для обмана глупцов, пока еще стоящих у власти, в распадающейся на части империи. Ликтор наклонился к связанному акалиту, произнес что-то негромко, но грозно. Человек в изодранном грязном плаще дико задергался в путах, но ничего не ответил. Ликтор выпрямился, вытянул руку, кулак сжат, большой палец смотрит вниз. Пленник не стал разговорчивый, даже при виде готовых к жертвоприношению бесцветных. Посланник Нерго, свое имя он так и не открыл, коротко кивнул своим подручным. Тем мигом подхватили околита под руки, поволокли к распяленной шкуре. Пленник отчаянно вырывался, но народ его по-прежнему оставался на замке». Впрочем, сделать он уже ничего не мог. С ловкостью, говорящей о постоянной практике, жрецы Нерга растянули обреченного на шкуре, прикрутив руки и ноги к ко оббитым колышкам. Недавний собеседник императора затянул какое-то мрачное песнопение, угрюмое и скрижавящее, словно старые деревья в буре. Ему вторили помощники И императору показалось, что яркий день Начал темнеть, небо словно затягивало Тучами, правитель мели На ней удержался, поднял взгляд Нет, голубой свод не пятнало Ни одного облачка Однако же тьма накатывала Она словно сочилась из-под края мира Повинуясь непонятным словам летании бесцветного нерга Не прерывая пения, жрец медленно Нагнулся, осторожно коснулся Острием кинжала всех пяти пальцев Белой перчатки И всякий раз император невольно вздрагивал. Его пронзало резкой, колющей болью, словно стальные лезвие кромсали его собственную плоть. Перчатка задрожала. Воздух над ней тоже, словно она в единый миг раскалилась, подобно стальному листу, покрывающему зев печи. В этой дрожи императора вдруг почудились изломанные очертания какой-то гротескной фигуры. Тело вроде бы человеческое, а ноги выгнуты по козлиному. И в тот же миг посланец Снерга широко размахнулся и с диким воплем, достойным самого кровожадного пиратского вожака, всадил жертвенный нож в горло Акалиту Слаша. Тот задергался, забулькал, удар нанесли так, чтобы жертва не умерла сразу. Агония продлилась недолго. Забрызганный кровью жрец продолжал наносить удары, без разбору тыкая в грудь и живот связанного корчащегося пленника. Многие отвернулись, правда, ни один из них не был вольным. Нергианец завершил экзекуцию широким, наотмашь взмахом, рассекающим умиравшему грудину. Сунув руку в рану, бесцветный чередей выпрямился, сжимая в окровавленном кулаке еще трепещущее сердце, которое тотчас и швырнул в белую перчатку. Вернее, к самым ее пальцам. И у императора зашлось его собственное сердце, когда он увидел, что белые костяные пальцы перчатки сами по себе сомкнулись на куске окровавленного мяса. Дальнейшее он помнил плохо. Врезалось в память лишь чудовищное шествие миллионов, миллиардов, пугающих одинаковых козлоногих существ, маршировавших по темное равнине с неразличимым пейзажем. Потом мелькнули парящие в небе три крылатые тени, очень похожие на те, что были замечены в небесах мели на той страшной зимой, когда и рати шли на столицу, а все ожидали неминуемого прихода спасителя и конца света. А затем пошла и вовсе какая-то ерунда. Император видел белую тень, ту самую, что утащила тайды, видел их последнюю схватку в ином мире, в мире Эвиала, видел шесть мрачных фигур, молча наблюдавших за поединком, видел какие-то зеленые вихри, мечущиеся вокруг темной шестерки, видел и странную пару, исполинского орла и не уступавшего ему золотистого дракона, летевших рядом среди бесчисленных звезд. Потом вновь появились человеческие фигуры. За плечами одной вился, словно под ветром, длинный алый плащ. И все они в упор смотрели на него, императора. Он словно должен был принять какое-то решение, сегодня, сейчас, немедленно. Но прежде чем он успел хотя бы подумать, что же это может быть за решение, перед его мысленным взором появилась еще одна фигура. Высокая и тонкая, острые эльфийские уши, вызывающие торчали сквозь льющиеся мягкие волосы. Этот эльф был где-то рядом и тоже наблюдал за императором. Душа правителя Мелина расставалась с телом, воспаряя высоко над туманами бренного мира. Он смотрел, и он видел. Видел весь континент от одного океана до другого, видел диковинный замок на самом гребне восточных гор и странным образом был уверен, что это обитель сгинувшего хозяина смертного ливня. Видел заброшенные было башни радуги, но видел и другое, копошащихся словно муравьев, тех, кто поклонялся тьме, вернее не тьме, но ее злобной имперсонации, подделке, рядящиеся в благородные черные одежды. И еще император видел разлом, видел, как по нему поднимаются неисчислимые рати, хотя не мог разглядеть ни одного солдата в их рядах. Соединившая миры зловещая пуповина пульсировала, проталкивая в Мелин полк за полком. И что-то вновь напомнило императору о белой тени. Их заговор был разветвлен и сложен. Он охватывал множество миров, и Мелин с его правителем был лишь одним из них. Белая тень унесла тайды в Эвиал. Император последовал за ним, но страшный талисман «белая перчатка» не сработала так, как замыслил странный противоестественный союз тех, кто был наделен силой и тех, чьей силой было всеобщее развоплощение. Все это в единый миг пронеслось перед императором, смутные образы, которые он с трудом понимал, большей частью просто угадывал. Но ну вот надмировая мгла уступила место черным ногим стволам, курчавящимся еще выше зеленым кроном в милене уже наступило теплое время, остывающему телу на запачканной кровью шкуре и угасающему костру. Белая перчатка лежала рядом с истерзанным трупом, чистая ни единого пятнышка. Сам же император чувствовал жуткую слабость во всем теле, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, однако, скосил глаза... Он увидел чистые бинты на левой руке, такие же чистые, какими они были до жуткого ритуала. Похоже, что магия Нерга на самом деле смогли приостановить кровотечение. Совершавший жертвоприношение посланник, попытался было пробиться к императору. Вольные молча сомкнули ряды, сверкнула сталь, и чародей поспешно ретировался. Да, им удалось, пришлось признать императору, когда его носилки несли обратно в шатер, и медику с под надзором мрачно поджимавшей губы Сежес осторожно размотал бинты. Рука по-прежнему выглядела чудовищно, сделавшись сейчас сине-черной. Из-под разорванной кожи торчали пересохшие сжавшиеся вены, каким-то образом отделившиеся от плоти, сквозь которую несли кровь. Но как бы жутко не выглядело это все, самое главное, кровь перестала сочиться сквозь поры. «Что скажешь, Сэжес?» «Что я скажу, повелитель?» «Чардеке явно не хотелось отвечать. Кое-чего они достигли, во всяком случае здесь. Но вот э, с персоной, существенной для повелителя. Она по-прежнему в коме, мой император. Мне похоже, чтобы пролитая кровь ей хоть чем-то помогла. И вновь делается важным вопрос. Э, Сэжес, прошу прощения моего повелителя. Долг перед империей заставляет меня проявлять непочтительность». Помолчали. «Проконсул, поднимай легионы, двигаемся дальше». «И пошли за бесцветными, пусть объяснят э, про древние силы. Наш договор включал в себя и их. Напомни также и про обещанных заложников. Скажи, что если они не прибудут в самое же ближайшее время, я расторгну сделку». М -м «Да, нам потребуется еще много жертв», — ничуть не смущаясь, подтвердил императору посланец Нерга. Пусть повелитель не удивляется медленности его выздоровления, равно как и отсутствию значимых перемен в самочувствии значимой для повелителя персоны. Слишком глубоко въелся чудовищный дар. «Зачем им наш мир, нергеанец? Ты знаешь о них хоть что-нибудь?» «Знаем, мой император, но недостаточно. К нам впервые попал их артефакт, Надеюсь, что с помощью магии крови мы добьемся ответа. «Не увиливай. Говори, что знаешь». — Мой император, позволь сказать, прошу. — Хорошо, Сэжес, я слушаю. — Я тоже могу многое о них рассказать, и про то, как радуга в полном составе отправилась им навстречу, и, изъясняйся точнее, куда именно направилась радуга. Ты намекала на это множество раз, но никогда не доводила рассказ до конца. Э -э -э, — Всеподданнейше припадаю к ногам моего повелителя, однако не могу не обратить его августейшее внимание, что достопочтенная Сэжес... Достопочтенный Сежес считает своим долгом указать, что хватит. Император поднял руку. Сежес будет говорить после него. Нергианец, твоим рассказам следует быть точными и исчерпывающими, и по возможности краткими. Макса бесцветного ордена замялся.